Артём Толмочёв. В безмянном городе. Фрагменты из легенд о Талурионе. Свитает. Покрывало ночи медленно сползает с окрестных земель. Сумрак уходит в ущелья, скапливается в густых рощах под кронами деревьев. Перед взором стороннего наблюдателя возникает потрясающее воображение, волнующая душу и сердце картина. Зрелище настолько очаровывает, что невозможно отвести прикованный к этому чуду взгляд. Путник останавливается, устремляя всё своё внимание к вырастающему из земли чудесному сказочному городу. Пёстрая, бурная, богатая разноцветие и обилия его куполов, башен и крыш возносится ввысь, прямо к самому, казалось бы, недостижимому небу, где особенно высокие пики и башни раззают Ценеву. Очертания города кажутся слегка зыбкими и размытыми. Он как бы повисает в сонной утренней дымке. Но чего создаётся потрясающее, вергающее в трепет впечатление, будто вся эта яркая масса, вся эта громада невообразимо парит над бесконечным изумрудно-зелёным морем трав. Через необъятные поля и холмистые долины тянутся к городу пыльные дороги. Пока ещё очень рано, и они пустынны. Разве что случайно можно заметить одинокую фигуру медленно бредущего паломника, странствующего воина, пешего или конного, или спешащего по срочному делу гонца с сумой через плечо или свёртком в руке. Над полями кружат мудрые вороны, некогда бывшие свидетелями славных событий, приключений и историй очень давних и быть может уже совсем позабытых людьми. Окружающее постепенно светлеет и оживает, сбрасывая с себя оцепенение сна и ночи. Дымка тумана растворяется, линии и очертания обозначаются чётче. Весь город тогда делается ещё красивее, грандиознее и привлекательнее, так и манит незваного гостя к себе. Много всего интересного обещаено в своих улицах, перекрёстках и площадях, увлекая загадкой, соблазняя тайной. Скори дороги заполняются людьми, навьюченными животными, доверху гружёными телегами и повозками. Кажется, со всех краёв земли к чудесному, великому городу стягиваются купцы, торговцы, перекупщики и ремесленники. Слышна тяжёлая поступь копытных. Фырканье лошадей, переговоры и покрикивания. И чем выше поднимается над зелёным горизонтом солнце, чем ярче и ослепительнее оно становится, тем живее, разнообразнее и шумнее делаются эти движущиеся колонны, и будто нет им конца и края. И безвестный путник ступает по одной из петляющих дорог, над которой взметается пыль, долго ещё плывёт по воздуху и тает без следа где-то над полями. Возле высоких каменных стен раскинулись своей дикой, неудержимой пышности рощи и сады, отягощенные плодами. Тяжелые, крепкие, кованые железом ворота распахнуты, и людской поток вливается в них безостановочной процессией. Здесь, в самом городе, уже вовсю бурлит жизнь. Туда-сюда снуют горожане, На улицах, площадях, базарах и рынках бойко идёт торговля. Распространяя прохладу, бьют серебристые фонтаны. Следуя за правопорядком, медленно прохаживаются вооружённые городские стражники. Между стен домов, среди уютных скверов, тенистых парков и садов, на мостах и под ними, всюду, куда ни взглянешь, густо движется, иногда прореживаясь, разномастный и разночинный люд. В глазах аж ребит от пестроты, яркости и красоты одеяний. В ушах гнездится ни на секунду не смолкающий гвалт. Звуки, иной раз самые неожиданные и необыкновенные, взлетают в пространство точно брызги от бурлящих вод горной реки. Резвая перекличка торговшей, нахваливающих на все лады свой товар, смеющаяся и вопящая ребятьня, грохот и скрип телег Весёлая игра уличных музыкантов, неожиданное мычание коровы, блеяние козы или собачий лай, плач младенца. То высокие, распевные, то густые, низкие голоса всевозможных зазывал, резкие хлёсткие удары бича, звон посуды и над всем этим плавущие толчками медные звуки на бата. Плотный, многоликий, разноцветный вихорь захватывает путника увлекая его в самую гущу, в самый центр разных событий, случаев и бытовых сценок. Он увидит самые разные, порой экзотические диковинные одежды, самые разнородные черты и лица, услышит сотни непохожих друг на друга на речи и языков, ощутит прикосновения множества рук, желающих завладеть его вниманием и кошельком. А понянием, почувствуй тысячи ароматов и оттенков курящихся благовоний, миллион перекрывающих друг друга запахов: от резкого духа животных и сальных оборванных бродяг до аромата диковинных экзотических цветов и благоухания какой-нибудь местной красотки. К полудню, когда солнце густо наливается жаром, ток городской жизни достигает своего апогея. Воздух становится жарче, гуще, и дрожит. Одинокий путник попросту теряется в этом огромном, мощном городском лабиринте. Везде окружает его камень. Он ступает по камню, и взгляд его упирается в камень. Когда он, теснимый непрерывным, беспокойным круговоротом чужих тел, поднимается по узким извилистым улочкам, ему вдруг открывается величественный, головокружительный вид какого-нибудь великолепного Богато отделанного дворца или высокой смотровой башни или немного мрачного собора с сумрачными сводами, направо и налево, спереди и сзади неудержимо, богато и ярко раскинулись целые комплексы всевозможных домов и строений, некоторые из которых так плотно прижались друг к другу, отчего кажется, что всё это многообразие состоит из частей, фрагментов, служащих одному организму обладающему собственной своеобразной жизнью, на первый взгляд незаметной для человека. Вот крошащаяся, выцвевшая древняя черепица, вот величественные представительные портики и колонны, увитые лозой винограда. Вот потрескавшиеся балконы, далеко распространяющие медовые, пряные ароматы своих цветов. На солнце ярко огненно пылают небеятные купола, Сверкают пики и верхушки башен и дворцов. Над зелёной, источающей прохладу водой, нависают мосты, на чьих потемневших от сырости каменных арках нашли себе пристанище зелёные, голубые и едовито-жёлтые мхи. По пути попадаются храмы, обелиски, монументы, стелы, некрополи, гробницы, арены для состязаний и представлений. Взбудораженное воображение потрясает этот широкий размах и колорит, буйство и пышность красок, порой необычность сочетаний форм и образов. А город и не думает останавливаться, продолжая щедро выставлять на показ свои достопримечательности. Так и подначивает затеряться среди архитектурных комплексов, где перемешались между собой десятки стилей, посетить тихие зелёные сады и парки. Насладиться видами и дыханием мраморных искристых фонтанов, пьянящими ароматами цветов, прогуляться по широким площадям и аллеям, любуясь скульптурами и бюстами великих полководцев, владык, правителей, философов, мудрецов и видных заслуженных деятелей культуры и искусства. Прокатиться на лодках по чарующим морским каналам, через сочно-зелёные, цветущие аллеи просматриваются все новые и новые перспективы бесконечного города, как бы нарочно вынуждают добраться до них, увидеть, как следует разглядеть всю их красоту, изысканность и изобретательность. Все новые и новые зрелища, картины, образы и явления предстают перед потрясенным взором уже порядком подуставшего, одурманенного путника, чьи душа и воображения переполнены городскими достопримечательностями, красотами и богатствами. Но вопреки этой пресыщенности, зритель всё ещё хочет продолжать столь поразительную, увлекательную экскурсию. Точно некая магия этого сказочного места овладевает им всецело. Город живёт вместе со своими обитателями, дышит, меняется с течением дня. С ним происходят поразительные волшебные преображения. Когда медленно остывающее, усталое светило закатывается за горизонт, и лучи его направлены вниз уже под другим углом, а тени становятся протяжёнными и глубокими. Сначала город пылает ослепительным оранжево-жёлтым пожаром. Затем пламя слабеет. Позолота неуловимо сходит, всё окружающее приобретает густой багряный цвет, словно дотлевают посреди остывающих, блекнущих окутываемых дремой полей и долин углей Сполинского кострища. Иные части города начинают обнаруживать признаки совсем уж необыкновенных, подчас и вовсе не здешних красок и оттенков. И чудится, что это сияет некий фантастический град на какой-то недосягаемой планете, повисшей на краю Вселенной. Некоторые материалы, росы перечайших цветных камней — Некоторые орнаменты на стенах и фасадах сами по себе переливаются и сверкают в последних прощальных лучах, будто вспыхивают и меркнут, меняют цвета камушки на изысканном замысловатом узорчатом ковре, завезённом из заморских краёв. И когда уже всё внизу начнёт блекнуть, утрачивать свои прежние цвета и краски, долго ещё будут догорать купола, башни, пики и минареты. Но затем, когда солнце окончательно скроет свою огненную макушку из темной, ясно очерченной линии далеких земель, угаснут и они, поглощенные тьмою. Городской ветер чарует, ласкает, обнимает, суля волшебные видения, которые одинокий путник мог видеть разве что в своих смутных и далеких детских снах, навеянных пережитыми за долгий день впечатлениями. С наступлением сумерек местная жизнь едва ли становится менее оживлённой. Разве что всеобщее, беспокойное, сумбурное движение делается чуть медлительнее. Во всём начинает проявляться лёгкая сонливость, скованность и некое оцепенение. Однако всё это кажется не столь заметным, если не всматриваться долго и не заострять на этом внимание. Глубоким вечером, с приближением ночи, Город, его жители и гости продолжают меняться. Жизнь как бы вступает в новую фазу, переходит в иное состояние, и всё представляется вовсе не так, как днём. Вроде бы люди всё так же двигаются, спешат по делам и размеренно прогуливаются по городским окрестностям. Однако, если понаблюдать внимательнее и дольше, в этой непрестанно движущейся во всех направлениях разношёрстной массе Можно обнаружить новые действующие лица. Покинув тускло освещённую прокуренную таверну, бредут неверным шагом по тротуару пьянчуге. Оборванные, нищие и бездомные, уродливыми чёрными фигурами облепляют старую, обрамлённую богемы домишками улицу, точно грибы поваленное дерево. На оживлённых проспектах и углах строений в непрезентабельной, окраинной части города Как некие сумрачные, запретные, но манящие цветы, показываются продажные женщины, соблазняя сонных прохожих своими полуоголёнными прелестями. Незаметными, юркими тенями снуют среди вечерней уличной сутолоки воры. Обнаруживается также, что яркие, пышные, дорогие наряды куда-то деваются, точно здесь их никогда и не бывало как и их обладателей. Они сменяются одеждами и платьями более неискушенными, простыми и бледными, как лепестки, не ведающие света. И по-прежнему люди в этих одеждах ступают по улицам и площадям, заходят в многочисленные арки и двери, выходят из них, посещают разные заведения, только не все места доступны им, а из некоторых их так и вовсе могут вытолкать вза шеи. Однако иной раз двигаются фигуры в этих облачениях живее, энергичнее, что ли, своих пресыщенных, расшитых роскошью предшественников. Нет, жизнь здесь вовсе не угасает, и кажется иногда, что в некоторых местах она становится даже ещё более бурной, непредсказуемой и безудержной, нежели при ярком свете дня. Непрерывные людские потоки текут по жилам и венам гигантского города который вскоре будет представлять собой мощную, густо расцвеченную тысячами огней цитадель, манящий волшебный остров, сияющий посреди безбрежной ночной темноты. Но срок не настал, и даже огни, факелы и костры ещё не загорелись окрест. Однако великий город понемногу тонет в густеющем сумраке. Уже некоторое время назад померкли, прощально вспыхнув напоследок Самые высокие его башни, остроконечные верхушки дворцов и соборов. Нынче их окружает слабая, призрачная, пронизанная из вечной тайной древности дымка, неподвижная, делающая все тусклым, ненастоящим и чуждым. Творится фантастическая, захватывающая игра света и тени. Непередаваемо чудесен каменный, погружающийся в дремоту из полин, Застывший на фоне загадочных фиолетовых небес властвует ночь. Настало её время. Теней становится больше, они исчезают во мраке и появляются из него. Но что это? Среди волнующегося людского моря, среди бесконечно сменяющихся головных уборов и облачений, будто мелькнула жуткая маска. лысый и жёлтый при свете огней череп с чёрными провалами глазниц, хищный оскал скелета. Какой-то участник маскарада. уж слишком хорош его грим, через чур натурален. Миг, и маска исчезает в сутолке, как мимолётное видение, как призрак из сна. Это заставляет наблюдателя недоумённо задуматься, а задачана почесать в затылке. Всё начинается постепенно. Изменения происходят фрагментарно, по нарастающей. И совсем скоро гость, попавший на пышный полуночный праздник вечернего города, начинает сомневаться в окружающей его действительности. И чем больше он наблюдает, тем чаще посещают его сомнения, мучительно терзают его мозг. Поначалу смутные, нечёткие видения и образы имеют скорее свойства гротеска, Они причудливо странны, но не пугающие. Однако ночные метаморфозы продолжаются. Тут и там всходят ростки жгучего острого страха, граничащего с паникой, заставляя в конце концов трепетать от ужаса. Кошмарная зелёная харяс, обвившаяся в дряблой коже в одном из окон старого разваливающегося дома. Худенький мальчонка без лица со жгутикообразными отростками вместо кистей. Шлюха с чем-то неестественным, темным и зубастым промеж ног. Откуда ни возьмись выскочивший на площадь всадник в черном, с пылающими во мраке глазами под складками глубокого капюшона. Какие-то тощие четвероногие создания, в беспорядке мечущиеся по узким, тускло освещенным проходам между домами и ещё множество других пугающих, шокирующих видений и жутких знаков чуть ли не на каждом шагу. Прежняя жизнь, словно оказавшись во власти тягостного, вязкого кошмара, вдруг приобретает совсем иные качества и свойства. Затем, куда бы ни направился и не взглянул человек, по всему городу начинается безудержная, дикая пляска. Происходит круговорот всеобщего безумия. Люди вокруг корчатся, словно лишившиеся костей фигуры их, искажаясь, будто изображения в кривых зеркалах, то непомерно вытягиваются, то сжимаются, едва ли не касаясь всей своей массой камней улиц и тротуаров. Некоторые гротескно врастают прямо в стены и ограды, всасываются бездонными тёмными окнами или бесследно исчезают в чёрных прямоугольниках проходов или в глухих закоулках. Они сливаются воедино, переплетаются так, что трудно уже разобрать, кому что принадлежит и кто кем является. Многорукая тварь катится валом по широкой улице, и десятки искривлённых пальцев бессильно пополучие тянутся во все стороны, будто ночные кошмары, вытянутые из трясины безумного сновидения, вдруг обретают реальность формируются прямо перед расширившимися от ужаса и потрясения глазами, вылезшими из орбит. Причудливые, искажённые тени исступлённо пляшут, кривляются на стенах домов, как на некой кошмарной сцене дьявольского театра. Вершится демонический ночной шабаш. Повсюду вспухают, бугрятся и кипят чудовищные клубки и нагромождения наслоения тел, где в диком, невозможном, бессмысленном и противоестественном сочетании оказались разные люди и звери. В пространстве плывут неизвестно кому принадлежащие, будто невообразимо существующие сами по себе глаза, все различной формы и разноцветные, тупо впившиеся во мрак. Демоническая какофония сотрясает воздух. А из-под земли доносятся глухие, тяжёлые удары. Точно некто огромный колотит в недрах здоровенным молотом, или стучит огромное, бесформенное сердце вдруг очнувшегося от глубокого сна слепого подземного чудовища, почуевшего скорую добычу. Гонимый неудержимым ужасом и паникой, несчастный, потерявшийся в этом ночном кошмаре человек отчаянно и жалко мечется, подобно спасающейся от воды палубной крысе, шарахается из стороны в сторону, ищет наища хоть какого-нибудь укрытия и спасения. Бурлящий, гогочущий, вопящий поток химер, неся безумие и ужас, вскипая как пена, толчками шумно выплескивается из невидимых дыр и трещин, точно где-то вдруг открылись адские бездны. Сонмища многочисленных чудовищ скалятся ото всюду, так и норовя броситься из засады и растерзать на клочки. Однако все эти жуткие, мерзкие существа и уродцы не могут навредить физически, но зато угнетают, подавляют морально, психологически, наводят панику, вызывают сумятицу в сознании расшатывают каркас реальности, что грозит бесповоротным и окончательным наступлением безумия. С городской архитектурой тоже творится что-то невообразимое. Повинуясь некой невидимой силе, дома также вытягиваются, расширяются, сжимаются, разбухают, как на дрожжах, так и наравне задушить, стиснуть между своими шершавыми стенами. В некоторых стенах и в земле возникают бесформенные дыры, провалы и кривые разломы. Верхние этажи и кровли, опасно накренясь, как бы подавляют своей массой, грозят обрушением. Башни, купола и высокие шпили колышутся, искажаются, идут волнами, точно извивающиеся в толщи вод водоросли. Они словно бы медленно пританцовывают. Дороги, улицы и площади — Точно живые существа, не подчиняясь более привычным физическим законам, двигаются сами по себе, меняют очертания, формы и направления. Весь город невероятным образом оживает, изгибает неровный хребет, над тужноскрежищаа своими древними стенами, заставляя давно не тревожимых мертвецов трепетать в своих склепах, гробницах и глубоких могилах. Затем происходит нечто ещё более страшное. Целые участки города вдруг начинают исчезать, образуя жуткие чёрные провалы пустоты, откуда с яростью вырывается космический ветер. Деревья, трещая, стеная, гнутся к земле. Отовсюду летит мусор, черепица срывается с дряхлых крыш и уносится прочь, гонимая мощными потоками нездешнего воздуха. Улицы, перекрёстки, аллеи, площади и дома словно бы растворяются неведомой могущественной силой, и количество таких мест всё умножается, словно кто-то непомерно огромный и неохватный вынимает из города отдельные крупные детали, вынимает до тех пор, пока совсем ничего не останется, лишь чернильная пустота. Но и в ней различима смутная, странная жизнь те существа только одним своим присутствием вызывают некий глубинный, потаённый ужас, берущий своё начало в непередаваемой древности, когда планеты и космические системы ещё только начинали формироваться. Нечто изначальное, доисторическое, грубое и тёмное, способное одним лишь своим лёгчайшим прикосновением обратить в ничто целые страны и континенты грозно ворочается в этой непроглядной тьме. И путнику некуда больше бежать, нельзя спастись. Жуткие личины корчатся, мельтешат в безумном вихре, вездесущий кошмар окружает, толкает к краю пропасти. И только почти перед самым своим головокружительным падением в пустоту, когда сердце в груди разрывается, а душа отлетает Обречённый человек вдруг ясно осознаёт, что не было на самом деле никакого города, что всё это мираж, обман, сплошная иллюзия, заманившая его в ловушку. Это легендарное и страшное место именуется весьма безобидно чудесная долина. Здесь явь оборачивается обманом. Здесь путник, присытившись сполна сдешней обманчивой красотой, безвесно погибает, лишаясь последних крупиц рассудка. По слухам, иной раз здесь открываются проходы, порталы в другие миры и вселенные, и своим чёрным оком на всё величественно взирает в вечность и создание, у которых нет имён. Многие слабые духом, да и сильные, сгинули в этих гибельных, навивающих пагубный морок местах, и нищейсть душ Бесмысленно слепо скитающихся по туманным фантастическим городам, зелёным долинам и холмам, по берегам синих рек и изумрудных озёр, на дне которых покоятся сапфиры и бриллианты, и где порой слышен призрачный женский смех и таинственные зазывающие шепотки. Но погибель ждёт того, кто пойдёт навстречу зову, купится на красоту драгоценных камней. Засмотрится удивительными по красоте и форме цветами И вступит в подарки городов-красавцев Тысячи костей рассыпаны по просторам Обиваемым далекими ароматными ветрами И множество черепов тускло светятся на полях Подобно бледным звездам на ночном небе Мудрецы, колдуны и маги предостерегают Заходить в чудесную долину Вместо заманчивых тайн сказочных, но гибельных чудес, пристанища теней, фантастических цветов и несбыточных желаний. Но я, один из духов, некогда бывший человеком, поведал вам о чудесной долине и о судьбе того, кто, очарованный и обманутый, однажды тут пропал. Теперь мне нечего бояться, ведь здесь моя обитель. И рассказал я вам о собственной судьбе